Глава 15, 22 июля 1941 года Окрестности Ленинграда Высунувшись из люка механика-водителя Батоныч стянул с головы танкошлем Не местного образца, а свой из будущего И устало отер мокрый лоб тыльной стороной ладони Душегубка, а не танк, бляха-муха Хотя в Африке и хуже бывало В смысле жарче Да и он не столько из-за высокой температуры в отделении управления, сколько из-за постоянных физических усилий, прилагаемых во время езды. Из соседнего люка показалась голова Баранова, выглядящего несколько посвежее. Старшина оказался более привычным к танкам этого времени. Кроме того, Бат принципиально не пользовался его помощью, предпочитая самостоятельно справляться с фрикционами и переключениями передач. Поскольку хотел сложить полностью свое мнение об этом танке. Воевать-то на КВ он собирается, не дядя. Когда Бат день назад попросил одного из заводских механиков дать ему пару уроков вождения Ворошилова, никто особенно не удивился. Ну, взбрела в голову столичному проверяющему очередная блажь. Что ж тут такого особенного? Вон как он накануне заводское руководство построил. Отчего бы и нет. Тем более полковники на самом деле фронтовик-танкист, да еще и со звездой героя на груди. Интерес к незнакомому танку? тоже казался вполне понятным. Наверняка раньше воевал на лёгких. Может, в Испании, может, на Халкинголе. Или на 28-м в Финляндии. Не станешь же в лоб спрашивать. Вот и хочет с новой для него машиной ознакомиться. Небось, воевать на КВ собирается. Но вот когда Владимир Петрович, сделав по полигону пару кругов, сообщил, что в ближайшие дни намерен лично обкатывать каждую сошедшую с конвейера машину, многим откровенно поплохело. Сперва пытались отговорить, даже Зальцману звонили. Но директор ЛКЗ отрезал. «Товарищ полковник знает, что делает, окажите ему любую помощь». И бросил трубку, распорядившись больше его по этому поводу не беспокоить. Смирились. Тем более, что в танке с ним постоянно находились еще двое танкистов из его свиты, как между собой прозвали их заводчане. Иногда к ним присоединялся еще и лейтенант госбезопасности, правда, всего пару раз. Непривычного к поездкам в танке особиста сильно укачивало. Первый заезд вышел неудачным. Танк, снова и спешно перебранный КПП, уже с нормальными шестернями заглох, не проехав и двух десятков километров, из положенных 30. Прямо в поле Батоныч пересел на другую машину и вернулся на завод на буксире. На этот раз перегрелись и вышли из строя бортовые фрикционы, и лопнул палец одного из траков — Полковник так и не понял, как ухитрился не размотать гусеницу. Заглохший КВ своими силами завести так и не удалось. Тоже притащили обратно при помощи исправного танка. Разговор с директором завода оказался более чем коротким. «Разбирайтесь, Исак Моисеевич, машины во дворе. У вас еще целых двое суток». И вот сегодня был очередной заезд. На сей раз танк не глох и более-менее слушался управления. А самое главное, прошёл-таки без единой поломки положенное 30 км. Завтра была очередь сесть за рычаги Баранова. Уже на полсотни. Именно на этой машине. Которой за ночь никто не подойдёт. Таково было условие Бата. Заправить на 100 километров и не заниматься текущим ремонтом. Ну, если нужно пальцы гусениц подбить или ещё что, с этим и механик справится. А вот в двигатель лезть — ни-ни. «Если пройдет — отлично, заводу плюс. А будущей танковой бригаде — первая боевая машина». «И так с каждой? Ага». Разумеется, Владимир Петрович вовсе не планировал самолично обкатывать каждый новый танк, формирующийся ТБР. На подобное никаких сил не хватит. Физических, в смысле. А где-то и моральных. После приемки первых 10 КВ он собирался вернуться к обычному режиму работы заводского ОТК с выборочной проверкой отдельных танков, к примеру, каждого пятого. Тем более, шансы на благополучный исход имелись, и серьёзные. Двигателисты со спецами по трансмиссии четвёртый день ночевали в цехах, работая в четыре смены. Или в три. Да хоть в пять. Главное, чтобы результат был. Подобными подробностями Бат принципиально не интересовался, продолжая отыгрывать роль строгого проверяющего из самой Москвы которому любое море по колено. «Ну что скажешь, Коля?» Бат уселся на закраине люка, с удовольствием подставив потное лицо свежему ветерку. В Ленинграде вполне ожидаемо оказалось прохладнее, чем в Москве или Белоруссии. Сказывалась близость Балтики. «А чего говорить, товарищ полковник?» Придерживаясь рукой за ствол башенного орудия, Баранов уселся на броню справа от командира. «Вроде нормальная машинка, нужно брать!» «Завтра мы со Стёпой ещё покатаемся, ежели всё нормально будет, можно принимать. Покрасить только». Мехвод усмехнулся. Некрашенный танк, покрытый пылью, и на самом деле выглядел достаточно своеобразно. Пустые амбразуры обоих пулемётов и курсового, в шаровой установке, испаренного с пушкой, заткнуты промасленной ветошью, предохранявшей от попадания пыли. Поперёк башни коряво нанесён кистью заводской порядковый номер машины. «Добро!» «Отгони коробочку на площадку, завтра продолжишь испытание». «Стёпа, ну где ты там? Чего копаешься?» Батоныч махнул рукой выбравшемуся из башни мамлею. «Пошли в столовку. Жрать охота нам обещали оставить. Только сначала переоденемся и сполоснёмся. Мокрый весь». Матвеевич, догонишь?» «Так точно, товарищ полковник. Слезайте оба, да подальше отойдите. Сами знаете, какой у него радиус разворота». Баранов нырнул обратно в пышущее жаром и густым солярочным духом нутро боевой машины. «Вот именно что радиус!» — пробурчал Батоныч, спрыгивая на утрамбованную до бетонной твердости гусеницами многотонных машин землю. «Ну тут уж нихрена не поделаешь. Будем с таким радиусом воевать». Отойдя в сторону, товарищи несколько секунд наблюдали, как 45-тонная махина, пыхнув из патрубков сиреневым дымом сгоревшей соляры, Неуклюже разворачивается на месте. «Ладно, нормальный радиус», — махнул рукой Батоныч. «В боевой обстановке, глядишь, больше немцев случайно передавит». «Но как же он все-таки грохочет?» «Пошли, Степа». Танковая бригада особого назначения, как с подачи Иосифа Виссарионовича обозначилась в документации, формируемая полковником Батом подразделения, потихоньку начинала напоминать, собственно, воинскую часть. Как выражался наедине с самим собой Владимир Петрович, «Мы уже не махновцы, поскольку с тачанками напряг, мы уже немного бригада». Был бы рядом очкарик, он бы и не стеснялся, но Кариков несколько дней назад отправился, наконец, в самостоятельное плавание, занимаясь связью. Первое время, судя по скупым сообщениям, отчаянно не хватало банальных сотовых. А по радио или проводной связи особенно не поговоришь, Бориса жутко шокировали две вещи. Низкая надежность войсковых радиостанций, порой выходящих из строя от банальной вибрации во время движения, и уровень помех от работы системы зажигания карбюраторных двигателей, легких танков и бронеавтомобилей, напрочь сбивавших все настройки. Ну а чего он хотел, коль там даже проводка была не экранированной? Нет, это не батоноч таким эрудированным оказался. Борис сам и рассказал, нажаловался плюс крайне низкий уровень технической подготовки личного состава. И все же дело пусть медленно, но неуклонно двигалось вперед. ТБРон потихоньку обрастала мышцами. Через неделю после памятного разговора с Зальцманом и Котиным Кировский завод выдал таки первую более-менее нормальную партию тяжелых танков. По крайней мере, оба прогона по полигону без серьезных поломок прошли практически все боевые машины. Мелкие были, конечно. Но всё, что можно исправить силами отдела техконтроля, за эти дни надрюченного батом по самое могу. он решил игнорировать. Фронту и ему лично нужны танки. И так приходится делиться с приезжающими за машинами товарищами. Из расчёта 2 к 5 примерно. А как иначе? Иначе никак. Вермахт, оправившись от первого шока, по-прежнему прёт вперёд, пусть и отставая от некогда озвученной Виталиком версии событий на несколько недель. Убедившись, что на ЛКЗ в целом всё идёт по плану, Батонович, оставив в качестве заместителей Гаврилова с Барановым, смотался в Псковскую область, куда в обстановке полной секретности прибыл из Харькова эшелон с Т 34 предназначенный ему лично. Ну, в смысле, не ему, конечно, а его бригаде. Машины, уже прошедшие заводскую приёмку, Владимиру Петровичу понравились. Из двух десятков танков на марше от железнодорожной станции до ППД, расположенном в летних лагерях Третьей танковой дивизии под Стругами Красными, покинутых прежними хозяевами еще в июне, заглох всего один. Да и то из-за ошибки механика-водителя. Конечно, эти 34-ки были со всеми свойственными им огрехами, но уже кое-что. Чуть-чуть подшаманить, как говорили ремонтники его времени, и можно воевать. Вернувшись в Питер, Бат провел с Гавриловым недолгий разговор, возложив на Степана обязанность подбора личного состава. Поначалу Мамлей уперся рогом. «Мол, да кто меня слушать-то станет?» Батоныч, за несколько крайних дней уставший сверх всякой меры, в ответ вспылил. «Не станет, обращайся ко мне. Виновных поощрим, непричастных расстреляем. Степа, не делай мне нервы, они у меня и так растрепанные». «Тебе доверено ответственное задание партии и правительства. Вон бумагу в руке держишь, которую я только что подписал. На остальное мне откровенно насрать, понятно? Иди, выполняй. Матвеевич, тебе в помощь. Он у нас практически как гугл». «Что? Да неважно, забудь». «Вот на груди у тебя что? Карман или высокий правительственный орден Красного Знамени? Иди и дави авторитетом, как заслуженный ветеран фронтовики и всё такое прочее. Если будут успевавшие повоевать, бери сразу». «Особенно на этой войне. Пройдись по госпиталям, наладь связи. Нам крайне нужны те, кто немца лично пощупать успел». «Дык. Дык в деревне осталось», — рявкнул Батоныч. «Или откуда ты там родом, не помню. Выполняй приказ, товарищ младший лейтенант. А ты, Николай Матвеевич, помоги командиру. У тебя глаз верный, нормального танкиста сразу узнаешь». «Все, братцы, надоели. Полномочия я вам дал достаточно серьезные, между прочим. Вот и работайте». Свободно. Оба». «Так точно, товарищ полковник», — кисло отрепетовал Гаврилов. «Разрешите идти?» «Идите уже», — махнул рукой Бат. «Как немцев в танках жечь, так умеете, а как со своими поладить, так менжуетесь. Матвеевич, ну хоть ты-то меня понял?» «Так точно понял, товарищ полковник», — абсолютно серьезно козырнул старшина. «Не переживайте, справимся. Будут экипажи». «И техников нормальных тоже подыщем». «Свободны. Машина во дворе в полном вашем распоряжении. Шофер предупрежден. Доложитесь по выполнению. Удачи». «Разрешите вопрос?» «Ну? А мы со Степой... ну, после того, как людей наберем, кудой. И дальше с вами или снова особое задание получим?» Батоныч фыркнул. Подобного вопроса он ожидал меньше всего. «А сами как считаете?» «Куда же мне от вас сдеться? А вам от меня?» «Ты, Коля, снова за фрикционы сядешь, а Стёпа за наводчика сойдёт». «Ну а я самым главным командиром буду. Подходит? Примите в экипаж или других поискать?» «Так точно, примем!» Оценив шутку, просиял мехвод и аккуратно дёрнул за рука в гимнастерке, собирающегося что-то сказать Гаврилова. «Пойдёмте, товарищ младший лейтенант, дел не в проворот». Потихоньку решались и другие вопросы. Был сформирован тяжелый арт-дивизион, включивший в себя три батареи 152-мм гаубиц и неполную роту КВ-2. Часть танков оказалась новенькими, часть, меньшая, уже успела повоевать, будучи отправленными в Ленинград на ремонт. За неделю и те, и другие отремонтировали, обратив особое внимание на трансмиссию, ходовую и двигатель, и передали Батонычу. Причем, как он успел заметить, прежние хозяева отнюдь не горели желанием забирать их обратно, обрадовавшись подобному исходу. Пообщавшись с одним из комбатов, приехавших забирать из ремонта свои машины, Владимир Петрович услышал немало нелицеприятного в адрес этих танков. До сего момента он считал, что основной их проблемой была низкая скорость и невозможность использовать большинство мостов. Сказывались лишние 10 тонн. Ну и сложности с перевозкой по железной дороге, разумеется. КВ, конечно, не «Тигр» с его транспортными гусеницами и съемными внешними катками, но тем не менее. Примечание. Немецкий танк «Тигр» по ширине не помещался на существующих железнодорожных платформах. Оказалось, не только. Например, гораздо быстрее, чем на линейных «Ворошиловых», выходил из строя воздушный фильтр, существенно снижая ресурс двигателя. Повреждались бортовые фрикционы, выходили из строя опорные катки и траки гусениц, не выдерживающие 55-тонного веса. Про кучу проблем, связанных непосредственно со стрельбой, Бат и вовсе не вспоминал. Уж думано-передумано. В некий момент у Батоныча даже возникала мысль отказаться от этих импровизированных недосау. Но он ее быстро подавил. Нет уж. Как в его времени говорилось, мужик сказал, мужик сделал. Покажет ещё, что предки просто не умели ими пользоваться. Ну, как в том анекдоте. Вы не любите собак, вы просто не умеете их готовить, ага. Подписал соответствующие акты передачи боевых машин. Коллеги-танкисты, похоже, только пальцем у виска покрутили. За его спиной, разумеется. Но Владимиру Петровичу на подобное было откровенно наплевать. Он своё решение принял, остальное его не волнует. За достаточно долгую и, увы, непростую жизнь привык, знаете ли, только на себя полагаться. Пару раз только это и спасало. Жизнь, в смысле. А вот за танки, спасибо, пригодятся. Отправив КВ-2 в расположение, по железной дороге, разумеется, сами ведь могут и не дойти, Батоныч всерьез занялся зенитным прикрытием, поскольку отлично помнил из истории обоих миров, и из собственного опыта, какие потери несли подразделения на марше, Что здесь в прошлом, что там в будущем. Если над многокилометровой колонной вовремя не раскрыть зонтик ПВО, неважно, пушечно-пулемётный, как здесь, или пушечно-пулемётно-ракетный, как в его время, картина окажется весьма печальной. Куча горелой брони по обочинам, изрытые воронками дороги, обгоревшие трупы. И проваленное задание. А работу немецких пикирующих бомбардировщиков Бат уже дважды успел повидать, в полной мере прочувствовав на собственной шкуре. Очень грамотную работу. Что уж тут говорить. С обычной для этого времени зенитной артиллерией особых проблем не возникло. Бригада получила полноценный дивизион скорострельных автоматов 61К калибром 37 мм вместе с расчётами и средствами доставки. Читай, грузовиками. Плюс счетверённые установки М4 и ДШК для борьбы с низколетящими целями. Примечание. М4 — пулемётная установка для борьбы с воздушными целями на базе четырёх пулемётов «Максим». От линейного пулемёта отличалась системой принудительной циркуляции воды в кожухах и лентами повышенного объёма — на 1000 патронов. В описываемый период — наиболее распространённая система армейской ПВО ближнего действия. Примечание авторов. Кстати, неожиданно выяснилось, что в своих недавних размышлениях Батоныч немного ошибся. 25 миллиметровые автоматические пушки 72К были приняты на вооружение еще в 1940 году и вполне себе производились, пусть и небольшими сериями. Правда, в одноствольном варианте, использующем большинство узлов от 61-го автомата. А вот двуствольная установка 94 КМ действительно появилась, в прошлом варианте истории, разумеется, только в конце 43-го, начале 44-го. Но десяток стволов этой неплохой зенитки состоявшей на вооружении советской армии аж до 60-х годов, когда её сменила знаменитая ЗУ-23-2. Он себе всё-таки выбил. Новеньких, прямо с завода. В смазке, что называется. И вот тут, во время посещения ленинградского завода номер 174 имени Ворошилова, куда он отправился, чтобы осмотреть производство и пообщаться с начальником местного КБ Гудковым, Владимира Петровича ждал сюрприз. Примечание. Григорий Васильевич Гудков, конструктор бронетехники. В описываемый период — главный конструктор завода номер 174 в Ленинграде, после эвакуации производства в Омске. Заместителем был Бушнев, под руководством которого создавался танк Т-50 и многие другие бронемашины, в том числе послевоенного периода. Примечания авторов. Оказавшись в цеху по сборке легких танков Т-50, Он обратил внимание на стоящую в стороне непривычного вида боевую машину с открытой сверху башней, определенно не танкового стандарта. Даже на вскидку было видно, что броня явно противопульная, да и ничего похожего на маску пушки не имелось. Сопровождавший его инженер на заданный вопрос только отмахнулся. Не обращайте внимания, это опытный образец, старший полковник. Т-53 называется. Делали зенитный танк, в этом месяце должен был пойти на испытание. Да только тему прикрыли. Вот и стоит. На днях башню снимем, все одно стволы нам так и не прислали, поскольку война началась. Установим обычную и на фронт. Примечание. На базе легкого танка Т-50 и на самом деле собирались строить зенитную самоходную установку. Танк с новой башней конструкции инженера Савина должен был пройти испытание в июле 1941 года. Предполагалось устанавливать в ней зенитный автомат калибром 25 или 37 мм. Однако война помешала планам танкостроителей. Судьба первого и последнего зенитного танка Т-53 точно неизвестна. Скорее всего, корпус использовался для постройки одного из линейных танков. Всего Т-50 было произведено около 75 штук. Конструкторская группа «Савина» в 1941-1942 годах также занималась разработкой башни для зенитного варианта Т-34. К сожалению, в серию эта машина так и не пошла примечания авторов. Резко остановившись, Владимир Петрович задумчиво оглядел угловатый, отдаленно напоминающий уменьшенный в размере Т-34 корпус. Шесть необрезиненных опорных катков с внутренней амортизацией, заднее расположение ведущего колеса цевочного зацепления, три поддерживающих катка. Тот самый Т-50, что едва не помешал пойти в серию 34-ки, и который хоть и не производился крупносерийно, всё же успел повоевать. Здесь, под Ленинградом. Довольно уродливая конструкция, между прочим. Профессиональный танкист Бат воевал на многих машинах и умел ценить дизайн. Так вот, с его точки зрения, этот танк был откровенно уродлив. На гроб, похож, пожалуй, даже больше, чем фрицевские броневики. Неожиданно пришло в голову нелицеприятное сравнение. Не, ну его нафиг, даже внутрь лезть не хочется. Оказывается, на его базе еще и ЗСУ собирались строить. Хм, весьма любопытно. Гудков появлению в его кабинете полковника не удивился. Батоныч сам попросил Зальцмана предупредить коллегу о его визите. Поднявшись навстречу, он крепко пожал протянутую руку и вопросительно взглянул на неожиданного посетителя. «Здравия желаю, товарищ полковник. Исаак Моисеевич мне звонил, предупреждал. Чем могу быть полезен?» Бат не стал затягивать, тратя своё и чужое время, рассказав о неожиданном открытии. Выслушав полковника, начальник конструкторского бюро только плечами пожал. «Ну, с вашими полномочиями-то не поспоришь? Сколько корпусов хотите? Пятидесятый пока производится, хоть и вторым порядком, сами понимаете. Но десяток дать, пожалуй, смогу. А орудия? Так установим, не проблема, были бы стволы. И башни сварим. Там работы-то мизер, тем более чертежи имеются». «Вам ведь первоначальная разработка товарища Савина подходит? Поскольку свободных конструкторов и чертёжников у меня нет, вообще, даже для вас. Вполне подходит. Я её уже осмотрел, хоть и бегло. От осколков защитит, а большего мне и не нужно. Им в первых рядах не воевать. Вот пусть его группа этим и займётся, добро». «Хорошо, договорились. Я распоряжусь. Это всё, товарищ полковник?» «Практически. Я ведь к вам не за этим ехал». А про зенитный танк случайно узнал. Ещё есть несколько вопросов. Ничего эдакого, не волнуйтесь. Я ведь в основном с Кировским заводом работаю, но тем не менее. Как говорится, одно дело делаем, будущую победу куём. В итоге договорились на том, что Батоныч получит десяток зенитных самоходок до конца месяца. Если, конечно, достанет орудие. Орудие Бат, разумеется, достал. Правда, со спарками, о которых он так и мечтал, ничего не вышло. В дубининских документах ничего про Т-53 не нашлось. Только краткие сведения о прародителе, производить который и дальше, тратя на это силы и ресурсы, Виталик считал абсолютно бессмысленным. А оригинальное техзадание, над которым работал Савин, предусматривало установку исключительно одноствольного зенитного автомата типа 61К или 72К. Впрочем, Батоныча и это более чем устраивало. До сегодняшнего дня он и вовсе не ожидал получить в своё распоряжение аж 10 практически полноценных ЗСУ. Непривычная шилка, конечно. И даже не 57-я, которую он ещё успел застать в войсках. Но тоже неплохо. Примечание. БАТ имеет в виду послевоенную советскую ЗСУ-57-2 на облегчённой базе танка Т-54, вооружённую спаренными автоматическими зенитными пушками С-60 Калибра 57 мм конструкции Грабина. Примечание авторов. С учётом реалий и времени, может, даже и не хуже последнее окажется. Реактивных самолётов с прочими винтокрылами тут пока что не имеется. А когда появятся, будем надеяться, на их крыльях и прочих фюзеляжах будут нанесены исключительно красные звёзды в белой окантовке, стрелять по которым, понятное дело, никакой нужды не будет.